Глава шестая. Роза обтёсывает Мэка. Позвольте мне сказать вам одно слово. Этот вопрос был произнесен трижды, прежде чем из-за груды книг возникла всклокоченная глава Мека. «Кажется, кто-то что-то сказал?» — спросил он, прищуриваясь от солнечного света, проникшего в комнату вместе с Розой. «Ничего страшного, я повторилась всего-то три раза. «Не беспокойтесь, пожалуйста, я пришла сказать вам только пару слов». Роза замахала рукой, чтобы избавить юношу от необходимости подниматься из кресла, в котором тот сидел. Я так углубился в сложные переломы, что ничего не слышал. Чем могу быть полезен кузина? Мэг гостеприимно смахнул стопку брошюрок с соседнего стула, так что они разлетелись в разные стороны. Роза присела, но, кажется, не могла подобрать слова, чтобы высказаться и вертела в руках носовой платок в каком-то молчаливом смущении. Наконец Мэг надел очки и буравея взглядом спросил. «В чем дело, сударыня? Заноза, порез или воспаление костей?» «Ни то, ни другое, ни третье. Забудьте, пожалуйста, на минуту вашу хирургию». Немного резко начала Роза, но закончила самой любезной улыбкой. «И побудьте моим добрым братом». «Не могу обещать, не зная, в чем дело». Последовал осторожный ответ. Я прошу вас об одолжении, большом одолжении. Я не решилась бы просить о нем других братьев, ответила хитрая кузина. Мэг, казалось, был польщен и любезно поклонился. Скажите, в чем дело, и будьте уверены, что я сделаю все, что могу. Поедемте со мной завтра на вечер к мисс Хоуп. Что? Мэг вскочил, как будто она приставила ему колбу заряженный пистолет. «Я долго не беспокоила вас, но теперь пришла ваша очередь, и вы должны исполнить свой долг, как мужчина и кузен». «Но я никогда не езжу на вечера», — воскликнул несчастный в отчаянии. «Пора начать». «Я не умею танцевать». «Я научу вас». «У меня нет подходящего костюма для вечера». «Арча одолжит вам свой, он не поедет». «Но завтра лекция, которую я никак не могу пропустить». «Нет, ей не будет, я узнавала у дяди» но я всегда так устаю к вечеру это послужит вам отдыхам и освежит голову мэг тяжело вздохнул и опустился в кресло чувствуя себя побежденным потому что отступать было некуда что внушило вам такую дикую фантазию резко спросил он до сих пор его оставляли в покое и эта неожиданная атака изумила его настоятельная необходимость впрочем вы можете не ехать если вам это невыносимо Мне необходимо присутствовать еще на нескольких вечерах, потому что их устраивают в мою честь. А затем буду отказываться, и никому не придется беспокоиться ради меня». В голосе Розы послышалось что-то такое, что заставило Мэка смягчить тон, хотя брови его были нахмурены. «Я не хотел грубить. Если я действительно нужен, то готов идти. Но я не могу понять, что за странная необходимость во мне. В вашем распоряжении трое молодых людей гораздо красивее меня». К тому же гораздо лучших танцоров. Мне нужны вы, а не они. Мне совестно все время таскать с собой дядю. Вы же знаете, что я выезжаю только со своими. Послушайте, Роза, если Стив чем-нибудь рассердил вас, скажите мне, я ему задам. Воскликнул Мэг, решив, что Франт в чем-то провинился, потому что прошлым вечером именно он был спутником Розы. Нет, Стива не в чем прикнуть. Я просто не хочу ему мешать. Ему хочется сопровождать Китти Ван хотя он ни разу не дал мне почувствовать это. «Что за этот мальчишка?» «Ну так возьмите Арчи. Он тверд, как скала, и ни в кого не влюблен. Ему ничто не будет мешать исполнять свои обязанности», продолжал Мэг, стараясь выведать причину и отчасти подозревая ее. Тетя Джесси желает, чтобы хотя бы вечерами он бывал дома, потому что целыми днями работает. К тому же он не охотник танцевать. Ему приятнее проводить время с книгой и слушать пение Фиби». Могла бы прибавить Роза. Фиби чаще оставалась дома, а тетя Джесси по вечерам приходила посидеть с тётушкой изобилия, когда молодежь уезжала. Арчи, как покорный сын, конечно, сопровождал ее. Надо признать, с большой охотой. А что же случилось с Чарли? Я думал, что он лучший из кавалеров. Рядно говорит, что он танцует, как бог. Уж его-то целая дюжина матерей не удержала бы дома ни на один вечер. Верно, вы поссорились с Донисом, а потому обратились ко мне? богом спросил Мэг, добравшись, наконец, до принца, о котором он подумал с самого начала. Мэг посчитал неловким поднимать вопрос, который часто обсуждался за спиной Розы. «Да, поссорились. Я не намерена выезжать с ним, по крайней мере, некоторое время. Мы не сходимся во взглядах. и Я не хочу, чтобы мне навязывали свое мнение. Вы можете помочь мне, если захотите», — сказала Роза, нервно вращая большой глобус, стоявший перед ней. Мэг тихонько присвистнул и сказал, проводя рукой по лицу, словно сметая паутину. «Теперь понятно, в чем дело кузина. Но я совсем не гожусь для интриг и непременно все испорчу, если вы не посвятите меня в ваши тайные игры. Скажите прямо, что вам от меня нужно. Я сделаю все, что смогу. Представьте себе, что я дядя, и со всей откровенностью расскажите все, что у вас на душе». Он говорил так ласково, и в его честных глазах проявлялась такая доброжелательность, что Роза успокоилась и поняла, что может на него положиться. Она ответила ему так откровенно, как он и желал. «Вы правы, Мэг. Я ничего от вас не скрою. Вы вполне достойны доверия и не сочтёте меня глупой, если я буду вести себя так, как нахожу правильным. А Чарли не хочет поддержать меня в моих намерениях. Я хочу рано возвращаться. Одеваться просто и вести себя достойно, не оглядываясь на мнение светского общества. Я уверена, что вы меня одобрите и поддержите, потому что это правильно. «Охотно. Кажется, я понял, чего вы хотите. Неудивительно, что вам не нравится самонадеянность Чарли. Надо, чтобы кто-нибудь помог вам сбить с него спесь. Не так ли, кузина?» «Но как это сделать?» Роза невольно засмеялась и прибавила с довольным видом. «Да, мне нужно, чтобы вы помогли мне донести до его сознания, что я вовсе не желаю ему подчиняться. Он ведет себя так, как будто имеет на меня какие-то особые права. Она нас уже начинает говорить». А Чарли безразлично, что мне это неприятно. «Объясните ему это», — посоветовал Мак. «Я пыталась, но он только отшучивается. Обещает исправиться, но ничего не меняет. Он ставит меня в такое положение, что я не могу ему возразить. Не могу объяснить, как у него это получается. Какой-то взгляд или слово, или пустяк. Но я точно знаю, что мне этого не нужно. Мне кажется, лучший способ излечить его — это лишить возможности мне надоедать». Он просто умеет виртуозно флиртовать и учит вас кокетству. Я поговорю с ним, если хотите, и скажу, что вы вовсе не желаете учиться. Хотите?» — спросил Мэг, заинтересовавшись этим делом. «Нет, благодарю вас. Это может привести к неприятностям. Если вы согласитесь хотя бы несколько раз сопровождать меня, это докажет Чарли, что я совершенно серьезно, и всякие сплетни прекратятся». Раза вспыхнула, как маков в цвет, вспомнив слова, которые один молодой человек шепнул на ухо другому когда Чарли вел ее по столовой с видом поклонника. «Счастливчик!» — подцепил богатую наследницу, а мы останемся с носом. «Положим, нам нечего опасаться людских сплетен». Мэг посмотрел на Розу как-то особенно странно. «Конечно, нет. Ведь вы еще мальчик. Благодарю вас. Мне уже двадцать один год, и принц всего двумя годами меня старше». Мэг обиделся, что его не признавали за взрослого. «Да, но он такой же, как остальные молодые люди, а вы старый добрый книжный червь. Я могу выезжать с вами хоть каждый вечер. Никому не придёт в голову обсуждать нас, и никто не скажет ни слова. А даже если скажут, мне всё равно, раз это касается чудака Мэка», — ответила Роза с улыбкой, назвав кузена семейным прозвищем, оправдывающим все его странности. «Значит, я никто?» — спросил он, хмуря брови, как будто это открытие удивило и огорчило его. «Для светского общества пока еще никто, но для меня вы лучшие из братьев. Разве я недостаточно выразила вам доверие, сделав своим поверенным и выбрав в кавалеры?» Роза поспешила изгладить дурное впечатление, которое, по-видимому, произвели ее необдуманные слова. «Да уж, ваше доверие, конечно, принесет мне много пользы», — проворчал Мак. «Ах, вы неблагодарный! Вы не цените эту честь, которую я вам оказываю. Да мне известно дюжина молодых людей...» которые были бы счастливы оказаться на вашем месте. Вам же есть и дело только до ваших сложных переломов. Я не стану вас больше задерживать. Скажите только, могу я рассчитывать на вас завтра вечером?» Роза не привыкла к отказам и была несколько оскорблена равнодушием кузена. «Почту за честь». Встав с кресла, Мэг отвесил ей поклон, виртуозно подражая изысканной манере принца. «Как, Мэк? Я и не подозревала, что вы можете быть таким изящным!» воскликнула Роза. Воскликнула с забавным удивлением, и сейчас же все ему простило. «Человек всегда может стать тем, кем захочет. Нужно только приложить к этому усилия», ответил юноша, выпрямившись, отчего оказался выше ростом и смотрел с таким достоинством, что ошеломленная Роза только и смогла грациозно поклониться и промолвить. «С благодарностью принимаю ваше согласие. Прощайте, доктор Александр Маккензи Кэмпбелл». В пятницу вечером Розе доложили о приезде ее к Валера. Она поспешно сбежала вниз, со страхом ожидая, что он явится в каком-нибудь чудовищном бархатном жакете, толстых сапогах и черных перчатках, или будет выглядеть смешно и нелепо. Войдя в зал, она увидела молодого человека, поправлявшего прическу перед большим зеркалом, и внезапно остановилась. Взгляд ее переходил от безукоризненного фрака к белоснежным перчаткам, которыми молодой человек приглаживал неподатливый вихор. Как? «Чарли...» Начала, была она с удивлением, но голос ее оборвался, потому что в эту минуту джентльмен обернулся. Перед ней стоял Мэг в великолепно сидящем вечернем костюме, с тщательно причесанными волосами, с изящным букетиком в петлице и с мученическим выражением лица. «А вы бы хотели видеть его на моем месте?» «Увы, я не он. Как я выгляжу?» «Меня одевал Франт, а он должен знать в этом толк». Мэг сложил руки и вытянулся в струнку. «Вы до такой степени элегантны, что я не узнал вас. Я и сам себя не узнаю. Право, я и не представляла, что вы можете выглядеть таким джентльменом». Роза оглядывала его с большим одобрением. «А я и не представлял, что буду чувствовать себя таким дураком. Бедный мальчик, он кажется таким несчастным. Чем мне отплатить ему за такую жертву? Перестаньте называть меня мальчиком». Этим вы значительно облегчите мои страдания и придадите мужество явиться на люди в дурацком костюме и с завитыми локонами. Я не привык к подобной элегантности и нахожу это чистой пыткой». Мэг произнес это жалким тоном и так безнадежно взглянул на свои локоны, что Роза рассмеялась ему в лицо и добавила горе, подав ему в руки свое манто. С минуты он смотрел на него очень серьезно, затем осторожно вывернул изнанкой кверху и накинул на голову Розы капюшон обшитый лебяжьим пухом, да так неловко, что растрепал ей прическу. Роза вскрикнула и сбросила манто, потребовав, чтобы он поучился подавать его как следует. Мэг послушно совершил более удачную попытку, повел свою даму к выходу, всего три раза наступив ей на юбке. Подойдя к дверям, она вспомнила, что забыла надеть теплые ботинки и попросила Мэка принести их. «Ничего, там не сыро», — он нахлобучил на глаза шляпу и закутался в пальто, совершенно забыв о своей элегантности, которая так стесняла его. «Не могу же я идти по холодным камням в больных туфлях!» — заметила Роза, показывая свою маленькую ножку. «Вам не придется, вы же моя дама!» И прежде чем кузина успела опомниться, Мэг бесцеремонно подхватил ее на руки и усадил в карету. «Ну и кавалер!» — воскликнула она с комическим отчаянием, расправляя легкое платье, которое он порядочно помял, схватив ее как куклу. «Стоит ли обращать внимание на чудака Мэка?» С этими словами он забился в противоположный угол и принял вид мученика, готового к тяжким трудам, но твердо решившего или справиться с ними, или умереть. Джентльмены не хватает дам, как мешки с мукой, и не вталкивают их таким образом в кареты. Заметно, что вы никогда не интересовались тем, как следует вести себя в обществе. Теперь настала пора поучить вас светским манерам. Пожалуйста, думайте, прежде чем совершить что-нибудь. «Иначе мы с вами попадем в просак. предупреждала Роза, опасаясь за своего кавалера. «Я буду вести себя безукоризненно. Вот увидите». Безукоризненность Мэка была, однако, весьма оригинальна. Протанцевав с кузиной один танец, он предоставил ее самой себе и скоро совсем забыл о ней, увлекшись продолжительным разговором с профессором и ученым геологом Стумпом. Роза, впрочем, не возражала, потому что один танец показал ей, В этой области Мэк полная невежда. Она охотно вальсировала со Стивом, хотя он был выше ее всего на один-два дюйма. В кавалерах и покровителях у нее не было недостатка. Все молодые люди ухаживали за ней, а пожилые дамы относились к ней с материнской нежностью. Чарли не приехал на вечер. Узнав, что Роза твердо стояла на своем и сделала Мэка постоянным кавалером, он ушел от нее в страшной обиде и отправился на поиски гораздо более опасных развлечений. Девушка очень беспокоилась о нем. Тревожные мысли приходили ей в голову в самом разгаре окружавшего веселья и омрачали удовольствие. Она знала свою власть над принцем и старалась мудро ее использовать, однако не представляла, как сохранить с Чарли добрые отношения, не изменяя себе и не давая ему напрасных надежд. «Как бы я хотела, чтобы мы опять стали детьми, чтобы никакие сердечные тревоги и искушения не волновали нас», сказала она сама себе, оставшись в одиночестве, пока ее кавалер пошел за стаканом воды для нее. Как раз в эту минуту полугрустных, полусентиментальных размышлений, она услышала позади серьезный знакомый голос. аллафит есть новооткрытое соединение алюминия и магнезии, очень похожее на псевдофит, который Вепске нашел в Силезии. О чем это толкует Мэг? Подумала она и, выглянув из запышно цветущей азалии, увидела своего двоюродного брата, погруженного в ученый разговор с профессором. Жалкое выражение совершенно исчезло с его лица. Он оживился, между тем, как профессор с интересом слушал его замечания, очевидно, находя их дельными. «Что с вами?» — спросил Стив, вернувшись со стаканом воды и видя улыбку на лице Розы. Она указала ему на ученый совет за азалией. Стив сначала усмехнулся, взглянув на них, а затем с досадой произнес: «Если бы вы знали, сколько мороки было с этим молодцом, сколько надо было терпения, чтобы расчесать его волосы, сколько времени, чтобы убедить надеть тонкие сапоги, «Сколько труда, чтобы заставить его надеть это платье. Тогда бы вы поняли, что я чувствую, когда вижу его теперь». «А что с ним такое?» — спросила Роза. «А «Взгляните, что он с собой сделал. Надо отправить его домой, а то он опозорит всех нас. Посмотрите, он точно дрался с кем-то». В голосе Стива было столько отчаяния, что Роза взглянула еще раз на своего кавалера и вполне согласилась с ним. Куда девалась элегантность Мэка? Он снял перчатки и бессознательно комкал их во время разговора, галстук у него съехал в сторону, букетик беспомощно свисал из петлицы, а волосы приняли обычное положение, встав дыбом. Вместе с тем он казался таким счастливым и оживленным, несмотря на весь этот беспорядок в костюме, что Роза одобрительно кивнула головой и сказала, закрываясь веером: Да, это тяжелое зрелище, но надо признать обычный оригинальный вид Мэку более к лицу. «Мы должны им гордиться, ведь он знает больше, чем мы все вместе взятые. Вот, послушайте». И Роза притихла, вслушиваясь в красноречивые рассуждения Мэка. «Как вам известно, Фрэнцель доказал, что шаровидная форма, кислый соли бисмута в Шнесбурге и в иоган Джордженштаде...» «Какой ужас! Пойдемте отсюда, пока не полился новый поток слов, а то мы сами, пожалуй, превратимся в шаровидные соли или кристаллы». — панически прошептал Стив. Они потихоньку удалились, преследуемые потоком ученых слов, и предоставили Мэку развлекаться по-своему. Когда Роза собралась домой и стала искать своего спутника, его нигде не было. Выяснилось, что профессор уже уехал, а с ним и Мэк, до такой степени околдованный чарами геологии, что совершенно забыл о кузине и преспокойно вернулся домой, все еще погружённый в предмет недавней беседы. А Роза не знала, плакать ей или смеяться. Это было так похоже на Мэка — уйти и оставить ее на произвол судьбы. Стив уехал с Кетти раньше, чем стало известно об исчезновении Мэка, поэтому всеми покинутую девицу взяла под свое покровительство миссис Блиш и благополучно доставила ее домой. Роза у себя в комнате отогревала ноги и пила шоколад, который Фиби всегда готовила для нее вместо ужина, когда раздался торопливый стук в окно и послышался голос Мэка, который смиренно просил впустить его на одну минуту. Фибя отворила дверь, обеим девушкам не терпелось услышать объяснение. Виноватый кавалер едва переводил дух, он был испуган и еще более растрепан, чем когда-либо, потому что забыл надеть пальто. Галстук его совсем перевернулся назад, а волосы были до того всклокочены, будто юношу за них кто-то таскал. Видимо, он беспощадно теребил их последние полчаса, придумывая, чем бы загладить ужасный поступок, который совершил по собственной рассеянности. «Не обращайте на меня внимания!» Я не стою этого. Я пришел только удостовериться, что вы, кузина, живы и здоровы, а потом пойду и повешусь, как посоветовал мне Стив. Начал Мэг в котором слышались угрызения совести, и который звучал бы еще эффектнее, если бы незадачливому кавалеру не приходилось беспрестанно переводить дух. Я никак не ожидала, что вы меня бросите. Роза смотрела на него с укором, собираясь немного помучить, прежде чем простить. Конечно, его искреннее раскаяние сразу погасило обиду в ее душе. И все этот проклятый профессор, он настоящая ходячая энциклопедия. Я хотела узнать у него некоторые сведения, успеть поучиться хоть чему-то, ведь времени было немного. Вы же знаете, я всегда забываю обо всем, когда сталкиваюсь с подобными людьми. Да уж, я даже удивляюсь, как вы сейчас обо мне вспомнили, усмехнулась Роза. Я бы и не вспомнил, если бы не Стив. Я только тогда очнулся, как громом пораженный. Ведь я ушел, оставил вас одну, и вы ищете меня. Мак не пытался уменьшить степень своей вины. Что же вы тогда сделали? Что я сделал? Я вылетел из дому как стрела и остановился только у дома Хоупов. Как? Вы отправились к ним пешком? Воскликнула Роза. Я бежал бегом, но вы уже уехали с миссис Блиш. Я побежал назад, чтобы убедиться собственными глазами, благополучно ли вы добрались до дому. Мэг вытер мокрый лоб со вздохом облегчения. «Но ведь это три мили туда и обратно, а уж полночь, темно и холодно. Ах, Мэг, как можно!» Роза оценила его состояние — тяжелое дыхание, тонкие сапоги и отсутствие пальто. «Что же мне оставалось?» Мэг направился к двери, все еще стараясь отдышаться. «Стоило ли так убивать себя из-за таких пустяков?» «Вы могли догадаться, что я сама о себе позабочусь, тем более, что вокруг было множество друзей. Присядьте же на минуту. Фиби, принеси, пожалуйста, еще чашку», — попросила Роза. «Я не пущу его домой, пока он не отдохнет и не подкрепится после такой пробежки». «Не нужно быть ко мне такой доброй. Я заслуживаю выволочки, а не заботы. Полыни вместо шоколада». Мэг был растроган и смиренно уселся на диван с чашкой, которую принесла Фиби. «А вдруг у вас больное сердце? Такая беготня убьет вас. Не нужно больше так делать. Я вам строго запрещаю это. Роза протянула ему свой веер, чтобы освежиться. У меня совсем нет сердца. Нет, есть. Я отсюда слышу, как она стучит молотком, и все по моей вине. Я должна была заранее подойти к вам и договориться об отъезде домой. Меня убьет угрызение совести. Они эти тремили. Я легко пробегаю такое расстояние для эмоциона. Но сегодня летел как сумасшедший. И, наверное, показала рекордное время. Так что, раз вы больше не сердитесь, успокойтесь и хлебайте ваш чай, как говорит Эвелина. И Мэй ловко перевел тему. Что вы знаете об Эвелине? – спросила Роза с удивлением. Я знаю о ней все. Вы думаете, что я никогда не читал романов? Я думала, что вы не читаете ничего, кроме латинских и греческих авторов, кроме тех случаев, когда интересуетесь псевдофитами Вебски или кремниевой солью бисмута. В Жанштаде Мак широко раскрыл глаза при этом намеке, затем, по-видимому, понял шутку и так громко захохотал, что послышался голос тетушки Изобилия, которая в тревоге спрашивала: Что это? Что случилось? Пожар? Нет, тетушка, все благополучно. Я пришел пожелать кузине спокойной ночи. Громко отозвался Мэг, поспешно допивая свою чашку. Ну, так уходи и дай, девочке, отдохнуть проворчала старая леди, возвращаясь в постель. Роза, между тем, побежала в прихожую и, сняв с вешалки тёплое пальто дяди, пошла навстречу Мэка, который в рассеянности искал свое. «Вы же прибежали без пальто, полуночник. Возьмите это и в следующий раз будьте внимательнее, иначе так легко не отделаетесь», со смехом сказала Роза, подавая ему пальто и глядя на него без малейшей тени неудовольствия. «В другой раз? Значит, вы меня правда простили?» Вы дадите мне еще один шанс доказать, что я не полный болван? Воскликнул Мэг с сердечной благодарностью, закутываясь в толстое пальто. Вообще-то, я далека от мысли, что вы болван. Напротив, вы сегодня произвели на меня неизгладимое впечатление своей ученостью. Я сказала Стиву, что мы можем гордиться нашим философом. Прочь, ученость, я докажу вам, что не книжный червь, а живой человек, как все. А там уж гордитесь или нет, как вам будет угодно. Макс вызовом кивнул головой, так что очки съехали на самый кончик носа, нахлобучил шляпу и гордо удалился. Дня через два Роза отправилась навестить чу, чу джейн что свято исполняла каждую неделю. Поднимаясь по лестнице, она услышала странный звук и невольно остановилась, чтобы прислушаться. «Раз, два, три, ногу назад. Раз, два, три, поворот. Ну, начинай», — говорил нетерпеливый голос. «Легко сказать, начинай. Куда мне деваться левую ногу, когда правую я поворачиваю? Да еще и завожу назад!» С трудом переводя дыхание, безнадежно спрашивал другой. Девушка с любопытством двинулась дальше по лестнице. На свистывание и отбивание такта послышалось четче, и Роза узнала голоса. Полуотворённая дверь представила ее глазам такую картину, что девушка едва удержалась от смеха. Стив с красной скатертью, намотанной вокруг талии, опираясь рукой на плечо Мэка насвистывал мотив вальса. Он был отличный танцор и гордился своим искусством. Мэг с раскрасневшимся лицом и сумасшедшими глазами вцепился за талию брата. Он пытался выполнить неразрешимую задачу — провести партнершу по длинному залу, не запутавшись в скатерти, не наступив на ногу даме и не перевернув мебель. Роза наслаждалась зрелищем, пока Мэг в неистовой попытки сделать поворот не впечатался в стену и не увлек Стива за собой на пол. Тут уж она не могла более сдерживаться и вошла в комнату, весело воскликнув. «Это великолепно! Продолжайте, я буду вам аккомпанировать!» Стив быстро вскочил с пола и в большом смущении сдернул с себя скатерть. Мэг, потирая ушибленное место, опустился в кресло и проговорил, стараясь казаться веселым и непринужденным: «Как поживаете, кузина? Когда вы пришли? Как же этот Джон не доложил нам? Я рада, что не доложил!» А то бы мне никогда не увидеть этого трогательного зрелища преданности кузине и братской любви. Вы, как я вижу, уже вполне готовы к следующему вечеру. Стараюсь подготовиться, но тут столько вещей, о которых надо помнить одновременно. Движение, темп, направление — Все это очень сложно. Да еще надо не наступить на платье, не сбиться с ноги. Майк утер мокрый лоб со вздохом изнеможения. «Это самый тяжкий труд, который я когда-либо взваливал на свои плечи. Я не кукла, чтобы меня валяли по полу», — проворчал Стив, с тяжелым сердцем отряхивая от пыли щегольские сапоги и брюки и горестно осматривая оттоптанные до боли ноги. «Я тебе крайне обязан. Я понял, в чем суть, и могу теперь упражняться со стулом», — сказал Мэг с комической смесью благодарности и обреченности. Раза не смогла удержаться и хохотала так заразительно, что оба брата от души вторили ей. «Раз вы оба приносите себя в жертву мне, как мученики, я обязана помочь вам. Сыграйте нам, Стив, а я дам урок Мэку, если только он не предпочитает танцевать со стулом». Быстро сбросив пальто и шляпу, Роза любезным жестом пригласила своего кавалера. Ей не смог бы отказать даже отшельник. «Благодарю вас, но я боюсь ушибить вас». Мэк был тронут ее предложением, но опасался своей неловкости. «Я не боюсь. Откуда же Стиву научиться ловко подбирать шлейф? Между тем, это не составляет труда для танцующей девушки. Тем более, сегодня я совсем без шлейфа. Значит, одной помехой меньше. Музыка поможет нам лучше держать темп. Слушайтесь меня, и после нескольких туров у нас все пойдет отлично». «Хорошо, хорошо. Начинай, Стив». «Ну, Роза?» Откинув волосы, падавшие на глаза, Мэкс твердой решимостью взял Розу за талию, и принялся за дело, стараясь отличиться во что бы то ни стало. Второй урок прошел удачнее. Стив отчетливо отбивал такт, а Мэг исполнял все приказания так быстро, как будто от этого зависела его жизнь. Миновав несколько опасных, тесных проходов, Роза провальсировала вокруг комнаты безо всяких приключений, и кавалер посадил ее на место с грациозным пируэтом. Стив начал аплодировать, а Мэг воскликнул с безыскусной искренностью. «Право, Роза!» У вас необыкновенная способность вдохновлять. Я прежде терпеть не мог танцев, а теперь, поверите ли, они мне понравились. Я уверена, вы их полюбите. Теперь вы должны сесть рядом и обмахивать даму веером, если она этого пожелает. Роза изо всех сил старалась помочь своему ученику достичь совершенства в новой науке. Да, я видел, как это делают. Сложив газету в виде веера, Мэг принялся обмахивать свою кузину с таким усердием, что у Розы не хватило духу остановить его. «Отлично, брат. Ты, похоже, становишься человеком. Пожалуй, я закажу тебе новое платье, раз ты и в самом деле начинаешь держать себя прилично». Одобрительно сказал Стив, как компетентный знаток в этом деле. «А теперь, Роза, научите Мэка вести разговор, чтобы он не был посмешищем, как в тот вечер. Я не имею в виду его пассажи о геологии, хоть это тоже было довольно глупо. Слышали бы вы его болтовню с Эммой Куртис? Расскажи ей, Мэк. Бедная Эмма по праву сочла его за крайне скучного человека. «Я право, не понимаю, что я такого сказал. Я просто пытался вести светский разговор». Неохотно пробурчал Мэг, потому что двоюродные братья, которым Стив передал эту замечательную беседу, вдоволь потешались над ним. «Что же вы говорили? Я не буду смеяться, если только смогу». Разгорело нетерпение нетерпением узнать, в чем дело, так как в глазах Стива искрился смех. «Пожалуйста, я расскажу. Я знал, что она очень любит театр, и начал с него». Все шло очень хорошо до тех пор, пока я не стал рассказывать ей о древнегреческом театре. Вы же знаете, это очень интересный предмет. Очень. И вы, наверное, пропели ей один из хоров или продекламировали монолог Агамемнона? Мне вы его декламировали, когда рассказывали об этом. Роза с трудом удерживалась от смеха при воспоминании об этой комической сцене. Конечно, нет, но я посоветовал ей прочесть Прометея. Она почему-то засмеялась, закрываясь веером. И начала говорить о Фиби, какое она прелестное создание, как хорошо себя держит, что одевается в соответствии со своим положением и тому подобные пустяки. Наверное, это было несколько грубо, но я разозлился и стал говорить то, что приходило в голову, нисколько не стесняясь, что, по моему мнению, Фиби одета лучше всех на вечере, потому что она не обвешана таким количеством украшений, как другие девицы. «Мэг, как можно было сказать такое Эмми? «Для нее смысл жизни — быть изящно одетой, а в тот вечер она выглядела просто с ног «Что же она ответила?» — спросила Роза, сочувствуя и той, и другой стороне. Она вспыхнула и одарила меня свирепым взглядом. «А что вы?» Я прикусил язык, но попал, как говорится, из огня в полами. Следуя ее примеру, я переменил тему и заговорил о благотворительном концерте в пользу сирот. А когда она стала жалеть бедных малюток, Я предложил ей усыновить одного из них и посетовал, что молодые леди вместо этого нянчатся с кошками или с собаками. «Несчастный. Она обожает свою собачку и ненавидит детей», — воскликнула Роза. «Значит, она просто дура. По крайней мере, теперь ей известно мое мнение по этому вопросу. И, кстати, она вполне его одобрила. Я прибавил, что усыновление могло бы принести много пользы молодым девушкам, научив их обращаться с младенцами, прежде чем появятся их собственные дети». Столько бедных малюток погибает по вине невежественных матерей. Мак говорил так серьезно, что Роза не посмела улыбнуться. Воображаю себе ему с бедным сиротой на руках, вместо своего ненаглядного тото, воскликнул Стив, быстро повернувшись на стуле. Ну и что? Понравился ей ваш совет? Господин в просак? спросила Роза. Нет, она как-то передернула плечом, а потом сказала. Боже мой, господин Кэмпбелл, какой вы смешной? «Проводите меня, пожалуйста, к маман». Что я ей исполнил с большим удовольствием. «Ну, теперь она меня днем с огнём не найдёт», закончил Мэг, сурово покачав головой. «Вам не повезло со слушательницей, вот и всё. Нельзя считать всех девушек такими же глупыми. Я могу назвать целую дюжину умных, которые с радостью обсуждали бы с вами и преимущество простых нарядов, и благотворительность греческой трагедии. Особенно, если бы вы представили им хоры, как мне». Роза старалась утешить его, между тем, как Стив вовсю потешался. «Составьте мне список, пожалуйста. Я с удовольствием познакомлюсь с ними. Надо же человеку чем-то вознаградить себя за то, что он добровольно крутится весь вечер, как волчок. Обязательно составлю. Если вы выучитесь хорошо танцевать, вам, наверное, будет очень весело, и вы сами полюбите званные вечера. Я вряд ли стану таким образцовым светским человеком, как наш Франт, но употреблю все свое старание». «Конечно, если бы мне пришлось выбирать, я охотнее стал бы ходить по улице с шарманкой и обезьяной», — печально вздохнул Мэг. «Благодарю за любезность», — усмехнулась Роза, делая реверанс, а Стив укоризненно воскликнул. «Ну, что вы будете с ним делать?» Возмущенный тон Стива недвусмысленно намекнул преступнику, что сопровождать на вечера там придется не обезьянку, а кузину. «Боже мой, что я наделал?» Мэг со смешной досадой бросил газету и удалился из комнаты, произнося трагическим тоном слова Кассандры. «Молю лишь об одном, чтоб метко пал удар, чтоб сразу же, как хлынет кровь, без судорог, смогла навеки я закрыть глаза свои».